Глава девятая. Дурные вести. Алисия пошла к обители Алиара, стараясь не мешать рабочим, которые в этой части двора таскали тяжелые обтесанные камни. Именно от той башни, куда ее направил Малиган, по внутреннему периметру крепости возводили вторую стену. Ее строили на некотором отдалении от основной, поделившей мир на две части, и те участки зданий, которые примыкали к ней, Тоже выкладывали камнем, только уже изнутри самих помещений. Вот только для чего? Алисия задумалась, разглядывая дозорных на выступающих мостках. Взглядом пробежалась по каждой башенке, не пропустила ни одной бойницы с лучником. Что бы там ни говорили, а Великая Семерка все же создала грандиозное сооружение, которое впоследствии спасло весь светлый мир от скверны. Именно стена, высокая, толстая, с множеством переходов и бойниц, смотровых башен и переплетающихся лестниц, и по сей день оставалась основным оборонительным элементом каждой заставы. «Посторонись!» Алисия отскочила с узкой дорожки, вжимаясь в стену хозяйственной постройки, пропустила двух исполинского вида мужчин, которые тащили огромный камень. Один наградил ее недовольным взглядом, а второй в сердцах ругнулся. На стене вдруг сполошились. Она подняла взгляд, выискивая причину. Два воина бежали по верху в сторону открытых ворот. Девушка пожала плечами и пошла дальше по своим делам. «Комендант!» — закричал один из стражей, указывая на земли чистые от скверны. «Всадник на дороге!» К крепости на всех парах приближался гонец. Во дворе сразу стало очень тихо, даже животные ощущали тревогу, повисшую в воздухе. «Видно, что-то стряслось?» Крейн приложил руку к албу и пристально вглядывался вдаль, раздувая ноздри и шумно втягивая в себя воздух. «Мать честная, так это ж один из близнецов из отряда «Ветра». Алисия уже дошла до двери башни, взялась за ручку и вдруг замерла» услышав последние слова Крейна. Задохнувшись от нахлынувшей паники и ничего не видя перед собой, она бросилась обратно к воротам. С дороги убрали повозки, освобождая проезд. Ульф влетел во двор, поднимая за собой облачко пыли, остановил лошадь, обвел встречающих каким-то безумным взглядом и рухнул на землю. «Мага, лекаря сюда! Позовите Алиара, срочно!» — кричал Маллиган, подбегая к юноше и поднимая его с земли. — Ты чего это удумал, сынок? А ну-ка, брось мне тут баловать! Не затем ты проделал такой путь, чтобы сейчас сдаться! Алисия растолкала зевака и оказалась в первых рядах. Ошибки не было. Это был один из близнецов. И она знала, чувствовала всем сердцем, что случилась беда. — Раступитесь! — послышался голос Алиара. За ним следом шел маг. — Дайте нам пройти. Что случилось? Увидев юношу на руках Маллигана, бросился к ним. — Что произошло? Юноша открыл глаза и какое-то время смотрел перед собой, но, казалось, ничего не видел. — Торлок или Ульф? Тихо поинтересовался Алиар, пропуская к больному мага, который тут же принялся над ним колдовать. — Ульф ответил юноша, приподнимаясь и уже осмысленно обводя взглядом окружавших его людей. На его белое, как снег, лицо постепенно возвращались краски жизни. Торлок ранен и вместе с командиром отправился через портал в северный Атлекхорн. Встретился взглядом с Олиаром. «На нас напали воины тьмы!» Вокруг все разом заволновались, заговорили... «И Джим похитили!» От такого известия у Алисии из-под ног ушла земля. Она ухватилась за руку ближайшего к ней юноши и старалась успокоиться. Дракон внутри нее, чувствуя ее животный страх и панику, готов был вырваться и сражаться за свою жизнь. «Дышите, ваше высочество!» Тихо произнес Харден, отцепляя судорожно сжатые пальцы наследницы от руки бедолаги, который из последних сил держался, чтобы не закричать от боли. «Возьмите себя в руки!» Пока Мак оказывал первую помощь раненому, комендант тихо переговаривался с командирами отрядов. Выяснилось, что несколько дней назад именно Крейн рассказал воинам тьмы, что Кассиан с заданием ушел на светлые земли. Это случилось в тот день, когда его отряд наткнулся на охотника возле пикета, который обычно проверял патруль ветра. — Да как ты мог? — Ульф хотел подняться, но маг ему не позволил. — Предатель! Мы из-за тебя чуть не погибли! — Да откуда я мог знать? — Крейн выглядел растерянным. — Никогда прежде сыны ночи не нападали на зеленый патруль. «Я решил, что это те же самые, с которыми ветер однажды выводил беженцев из разрушенного убежища. Они же к плечом к плечу стояли рядом и бились вместе против нежити, пока последний живой не прошел за стену». Вокруг одобрительно зашумели. Все помнили тот случай. Благодаря охотникам тогда удалось спасти кучу народа. Каждый посчитал нужным высказаться в поддержку Крейна. Никто бы не заподозрил в этом никакого подвоха, и тем более запланированного нападения. «Ладно, обсудим это потом», – Маллиган посмотрел на раненого. «Ты как, сынок, говорить можешь?» – юноша кивнул. «Хорошо», – поманил рукой двух мужчин. Они с носилками уже давно тут стояли, но из-за мага не решались подойти». «Давайте-ка его осторожно перенесите ко мне в кабинет. Нужны полные сведения, чтобы знать, что предпринять дальше». Раненого аккуратно переложили на носилки, подняли и понесли в сторону здания. Когда они проходили мимо гостей, Ульф попросил остановиться. «Алисия!» — окликнул он девушку. «На моей лошади мешок с вещами, Джим. Ты точно знаешь, что с ними нужно делать!» Он улыбнулся. «Я рад, что ты снова с нами». «А она не с вами», — с нажимом в голосе произнес Харден. «Мы здесь проездом были». Аляр, погрузившись в тяжелые думы, удивленно обернулся на голос незнакомца и только сейчас заметил бывшую однокурсницу по академии и близкую подругу Джим. Встретился с ней взглядом и кивнул, предлагая следовать за ними». «Ваше высочество, не делайте этого!» Хардон вцепился в руку наследницы обеими руками и попытался удержать. «Пусть они сами разбираются со своими проблемами, а нам пора возвращаться!» Но Алисия нетерпеливо вырвала руку и побежала догонять Алеара. Через какое-то время во дворе первой появилась Алисия. Она решительным шагом прошла к лошади Ульва сняла вещи подруги и приторочила к своему седлу, перекинула повод на спину животного и смело встретила взгляд своего сопровождающего. «Ваше высочество!» Харден, забыв все приличия, схватил наследницу за руку и с силой подтащил к себе. Его голос понизился до шипения. «Что вы делаете?» «Я отправляюсь за стену на поиски Джим." На лице принцессы читалась решимость действовать, несмотря ни на что. «Домой я не вернусь!» «Надеюсь, вы это не серьезно?» Советник выглядел ошеломленным. «Серьезней не бывает!» Алисия высвободила руку, взяла повод. «У вас есть выбор, пойти со мной и дальше, или же вернуться домой и все объяснить моим родителям!» «Я не могу пойти с вами!» Холодный колючий взгляд Хардена не обещал ничего хорошего. На лице его читалось осуждение, и он этого даже не скрывал. «Но и отпустить вас я тоже не могу!» Но Алисия проигнорировала его последние слова, повернулась к нему спиной и направилась к воротам, ведущим в темные земли. «Алисия, драгон, я запрещаю вам выходить за стену!» Голос Хардена прозвучал низко и утробно. Лошади поднялись на дыбы, собаки завизжали в страхе, а воины схватились за оружие в недоумении, наблюдая за странными гостями. Наследница кое-как успокоила свою лошадку и обернулась. «Харден Дугард из рода огненных северных драконов! Я запрещаю вам что-либо запрещать мне!» Звучность и величие ее голоса ничуть не уступали голосу огненного дракона. «Покорно прошу простить меня». Мужчина низко опустил голову, но глаза его пылали гневом. «За неподобающий тон в обращении к вам, но все это продиктовано лишь заботой о вашей персоне». «Прощаю». Алисия подала условный знак воинам, стоявшим на воротах, чтобы они пропустили ее. «Я о своей персоне как-нибудь сама позабочусь!» «Ваше высочество!» Хардон поднял голову, предпринимая еще одну попытку остановить нравную наследницу. «Но как же ваша свадьба? Все ведь уже оговорено!» «Я постараюсь вернуться в срок!» Небрежно бросила Алисия через плечо, даже не удосужившись посмотреть на собеседника. «Тогда я оставляю за собой право рассказать вашим родителям всю правду о происходящем и сделаю это как можно быстрее, потому что не собираюсь проделывать обратный путь верхом». «Ой», — наследница махнула рукой, — «да делайте уже все, что считаете нужным». Алисия поднялась в седло, устроилась поудобнее и слегка натянула повод, заставляя животное пойти шагом медленно выехала в открытые ворота. Ощущая на себе горящий взор советника отца, она едва сдерживалась, чтобы не начать ерзать в седле и держать величественную осанку. Но как только за ее спиной с глухим стуком закрылись ворота, послала лошадь в галоп и засмеялась. Не успели зеваки опомниться, Как незнакомец на глазах изумленной толпы выбежал в противоположные ворота, обратился в дракона и тут же взмыл ввысь. И пока все, дружно ахнув, провожали взглядом темную фигуру в небе, во дворе появился Алиар. Он направился в башню, а через какое-то время вышел оттуда в сопровождении Давира. Здоровяк с ног до головы был закован в черные зачарованные доспехи, украшенные рунами и символами смерти. Поговаривали, Алиар выпросил их у совета специально для своего подопечного. За спиной великана в ножнах покоился двуручный меч. Давир послушно следовал за своим врачевателем, и вроде бы ничего необычного в этом не было, воин как воин. Вот только вокруг него виднелась серая дымка.